Сокровище книголюба, глава 17. Шатер шарлатана придется войти, это было понятно. Непонятно как. Прийти ночью, вырыть подкоп, пробраться незаметно или нагло войти у всех на виду. Первоначальный план прийти к Меркурию с цветочком Библии и разговорами о трезвости не стоило и вспоминать. А если планы срываются, то действуй уверенно, нагло и не давая обстоятельствам себя смутить. Грэм снова свернул. Со стороны шатра потянулось пение, и Грэм опять шагал к нему, к проповеди, к учению о пользе трезвости и к верной смерти, если домкрат еще не забыл то недоразумение с украденными краденными деньгами. В душной палатке собралось гораздо больше народу, чем можно было разместить с комфортом. Люди толпились и толкались, потели и плохо пахли, но все как один счастливо улыбались, аплодировали и пели гимн. Грэм занял скромное место в заднем ряду, как и подобает новичку. «Проведем разведку, посмотрим, что он покажет», – шепнул он Флавий. А посмотреть было на что. И пока люди в палатке видели чудо, Грэм оценивал Шоу опытным взглядом критика. И нехотя признавался самому себе, что Шоу домкрат научился устраивать как следует. Хотя дрожь в его руках и голосе говорили, что он пьян прямо на сцене. Другие этого не замечали, но Грэм сразу понял, что к чему. И погрузился в мир пьянства, веры и пришельцев. Тамкрат держался уверенно и говорил как пописано. Буквально говорил так, как будто читал текст по листку бумаги. Его слова и жесты явно повторялись от спектакля к спектаклю. Грэм знал такую манеру выступления. Так ведут себя начинающие иллюзионисты, которые уже хороши в своем деле, но пока не обрели уверенность, не могут импровизировать и выходить за рамки. Они работают строго по сценарию, и срыв сценария их всегда сильно пугает. Грэм открыл в своей голове список дел и поставил галочку у пункта «Сломать сценарий». Он сам еще не знал, зачем, но уже не сомневался, что без стычки с Домкратом эта история не обойдется. Лучше сразу готовиться к битве на своих условиях. Домкрат вышел на сцену в белоснежном костюме тройки, но не из задней части шатра, отгороженной тряпичной стеной на молнии, а через общий вход. Он прошел через ряды восторженных поклонников, пожимая руки каждого, до кого смог дотянуться, и занял место за кафедрой, увенчанной Библией и золотой чашей. Белизна его одежд оттеняла черноту души, сломанный нос и шарам на щеке в образ святого не вписывались, но все можно обыграть, было бы желание. И преподобный домкрат начал речь, которую наверняка читал каждый день или хотя бы по графику раз в неделю. Трезвитесь и бодрствуйте, братья и сестры, ибо дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить, провозгласил он. Я услышу, аллилуйя. Он услышал и продолжил. Он поведал о своем тяжелом детстве, об отце алкоголике, который избивал его каждый день. Вот и нос, сломанный в пьяной потасовке, нашел себе пристойное объяснение. Рассказал о прощении, о том, как молился за отца и спас его душу, когда встретил ангела и обрел духовный путь. Свет сошел на него, и шел он с небес прямо от днища летающей тарелки. Ангел забрал его на Сириус, познакомил с серыми пришельцами и объяснил, что бог это инопланетянин, и ему надо молиться, а главное жертвовать деньги, много денег. Упоминать, что ангела звали Гретой, и встретил он ее у шеста в клубе летающая тарелка, домкрат не стал. Как и о том, что после недели буйного знакомства она открыла ему путь, когда открывала еще и бутылку водки. На экране телевизора беззвучно произносил речь какой-то телевизионный проповедник, водка булькала, а Грета сказала тогда. А вообще вот эти же они, которые по телеку, они походу нормально поблокуют, да? И будущий путь открылся домкрату в одном блистательном видении. Толпы поклонников, охапки денег и власть над умами и душами. Он выкинул Грету за дверь, допил водку и набрал в поисковой строке браузера свой первый и пока еще очень наивный вопрос. Как открыть собственную секту? Но на проповедях он про все это не рассказывал. Зато рассказывал, как пришельцы наделили его силой и назначили святым, новым мессией. Рассказывал о чудесах исцеления, о людях, которых его касание избавило от всех болезней. «Помните, что ящики для пожертвований еще не до конца полны. Не скупитесь, давайте открывайте бумажники», — напомнил он в этом месте. И снова вернулся к дьяволу, который ходит, как рыкающий лев. «Он всегда рядом. Он может появиться в любую секунду, вселиться в тело, захватить душу и устроить бедствие». Грэм поставил еще одну галочку в списке дел на пункте «Дьявол устраивает бедствие». Гвоздем программы стало исцеление больных. Среди них был и тот чудак с костылями, который даже не додумался хромать на ходу. Но хорошо разогретую публику устраивала самая халтурная актерская игра, ибо домкрат Меркурию уже явил чудо. Он сжал руку в кулак, и кровь закапала из кулака в чашу на кафедре. «Стигматы!» – зашептали в толпе. «Он святой, он новый мессия!» «Фу, какой дешевый трюк! Я бы сделал куда лучше!» – зашептал внутренний голос Грэма. «Он и делал лучше, а зарабатывал меньше, и это оскорбляло». На сцену пошли мнимые больные, домкрат строго спрашивал их об алкоголе, те отвечали, что не пьют, и он орал «Встань и иди!». И они шли, вместе со сборщиками пожертвований, которые уже двинулись по залу. Грэм вывел Флавию наружу. «Как он это сделал?» «Дешевый фокус», — ответил Грэм. «Он не показывает правую ладонь, держит ее повернутой к себе, чтобы не было видно». что к ней приклеена трубочка телесным пластырем. А как придет время чуда, он прячет за кафедрой левую руку и жмет на резиновую грушу и выдавливает через трубку немного крови себе в кулак. Вот и все стигматы. Да я сам сто раз делал... Эм, сто раз видел, как иные фокусники делали получше. Но это не важно. Важно, что наша отметка по координатам в задней части его шатра. У него за спиной и туда так просто не войти. Стена из плотной ткани закрывала доступ в заднюю часть палатки. Грэм обошел шатер. Разумеется, отдельного входа не было. Нужно пройти через зону проповеди, расстегнуть молнию, которую наверняка держит с другой стороны крохотный замок, и войти в личные покои домкрата, где он совершенно точно хранит реквизит, деньги и где есть охрана. Существование охраны Грэм убедился, когда мордоворот вышел из шатра, немного позже обычной публики, покурил, не таясь, и вошел обратно. А следом за ним вошли и новые прихожане. Они обсуждали, что-то сыпали цитатами. Похоже, пришло время изучения того, что давал им преподобный Домкрат. «Вернемся ночью», – сказал Грэм и влился в группу, обсуждавшую роль рептилоидов во всемирном потопе. Он произвел впечатление своими познаниями и оригинальными идеями и даже ни разу не процитировал Будду или Конфуция. Ночь пришла. Грэм вошел в шатер. Задняя его часть все так же стояла закрытой. Взмах ножа, и Грэм войдет туда и столкнется с домкратом и его мордоворотами. К тому же многие прихожане располагались на ночлег прямо в шатре. Он никогда не стоял пустым, судя по всему. Пришло время его опустошить. Значит, пришло время уйти. «Флавия!» – позвал Грэм тоном, каким обычно подзывают комнатных собак. «Мы уезжаем. Как говорили у нас в Турции, пришло время для срочного косыр-табуле». «Да, мы вернемся. Нет, недалеко, в Лончестер. Да, это часть плана. Ну, конечно, он у меня есть. Мне надо подготовиться и поработать в мастерской». Флавия так и не задала ни одного вопроса и пошла вслед за удаляющейся спиной Грэма. Сокровище книголюба, глава 18. Работать Грэм предпочитал мозгами и языком. А как известно говорить, это вам не мешки ворочить и ворочить что-то тяжелое он никогда не любил. Если только это не мешки с его деньгами, конечно. Но и рукам при случае было чем заняться. Свой сценический реквизит он изобретал сам. И только для самых сложных дел обращался к наемному мастеру, да и тот последнее время смотрел косо, словно затаил обиду. Так что работать пришлось самому. На подготовку чуда ушел весь следующий день. Грэм вернулся в лагерь. В царство шатров, обманы и трезвости, в белой рубашке и галстуке-шнурке. Со значком, который скопировал по памяти. Он смутно надеялся, что преподобный домкрат Меркуриев уже закончил обманывать людей здесь и уехал в другое место, но нет. Домкрат любил Лойчестер, неиссякаемый источник легких денег, и явно решил обосноваться в нем надолго. Значит, пришло время для собственного спектакля на чужой сцене. А потом, дай бог, успеть унести ноги до того, как публика начнет аплодировать кулаками по лицу и добраться до машины, покорно ждущей на стоянке у ресторана. Тамкрат снова читал проповедь. Текст чуть изменился по сравнению с прошлым разом, но весь остальной сценарий оставался тем же самым от Альфа и Омеги. И это очень хорошо. Тот, кто слепо следует рутине, всегда проигрывает человеку с непредсказуемым мышлением. А свое мышление Грэм и сам толком предсказать не мог. Голову Грэма покрывала шляпа. Несколько нелепая, но достаточно массивная, чтобы прикрыть лицо и отвлечь от него. То, что болталось под шляпой, скрыло приличных размеров борода, дополняли маскировку темные очки. Многие носили их под палящим солнцем Лойчестера, так что он не слишком выделялся в толпе, а главное, не слишком-то походил на самого себя. Это важно, раз уж он стоял в толпе в первом ряду у самой сцены, у самого прохода, дожидаясь права пожать руку преподобного. Рука приближалась. Грэм опустил лицо и протянул ладонь в проход. Критический момент. Где рука домкрата? Вот она. Грэм ухватил ладонь... И преподобный замер на секунду, что-то мокрое впечаталось в его руку и оставило след на ладони. Кажется, болван в шляпе держал в ней носовой платок и кажется, тут был не первый свежести. Старый Марио Домкрат выбил бы за это зубы, но шоу должно продолжаться. И новый Марио Домкрат просто пошел дальше. Все совершилось в этот миг, хотя никто еще ничего не увидел. Так и бывает, все совершается еще до того, как публика начинает присматриваться к рукам фокусника. Хотя в этот раз ситуация оказалась в руках Домкрата, во всех смыслах. Сам он этого пока не знал и не мог позволить себе остановиться, чтобы обтереть руку о белоснежные штаны, как в старые деньки. Он шел к сцене, и все шло своим чередом. Грэм стоял в толпе, а Флавия с металлоискателем, запрятанным под просторной юбкой, изнывала от скуки у самого входа в шатер. Шоу Домкрата потихоньку подходило к кульминации. Он поднял правый кулак. Левая рука скрылась за кафедрой, сдавила резиновую грушу и струйка фальшивой крови побежала в золотую чашу на кафедре. Секунду все шло хорошо. Потом улыбка домкрата дернулась и увяла. Три, подумал Грэм, два, домкрат дернулся и разжал руку. Один, закончил отсчет Грэм и двинулся к сцене. Домкрат замотал рукой и капли крови брызгами покрыли белоснежную одежду и лица зрителей в первом ряду. Публика ахнула. Домкрат завопил, Грэм ускорился. Как часто бывает, многие события произошли одновременно. Кровь, вытекающая из трубки, смешалась с набором интересных химикатов, которые рукопожатие Грэма оставило на ладони домкрата. Химикаты не делали ничего до того момента, как коснулись влаги поддельной крови. Кровь превратила их в безопасную, но весьма едкую субстанцию, и домкрат сейчас не думал о деньгах и представлении. Жжение в руке занимало его куда больше. Не так уж и больно, подумал Грэм, который испытал препарат на себе. И для домкрата сделал его лишь чуточку агрессивнее, раза в два, не больше. Вопли домкрата, как и вопли публики, отвлекали внимание от второго события. Грэм вошел в зону проповеди. Борода и шляпа пропали на ходу, а воротничок, возникший на шее, намекал на его принадлежность к церкви традиционной и не связанной с пришельцами. Грэм взмахнул руками и гортнул. «Езыдий!» Третье событие не заметил вообще никто. Рука, идущая вниз после взмаха, уронила пару смотанных вместе и уже открытых пластиковых бутыльков в золотую чашу для крови. «Дешевая подделка», — отметил Грэм между делом даже не позолота. В чаши началась химическая реакция, а в голове Грэма новый отсчет времени. «Дьявол уже среди нас!» – завопил Грэм, уверенно перекрикивая и домкрата, и толпу. «Ужас!» – ненатурально заорала в ответ Флавия в заднем ряду. Она не забыла про свою роль подсадного зрителя очень хорошо. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей шкуре, а внутри волки хищные!» – продолжил Грэм и уперся пальцем в воздух в направлении домкрата. Секундная пауза. Еще секунда. Домкрат отвлёкся от своей многострадальной руки. Ну и где... Вот оно. Химикаты в чаше сделали своё дело и выплеснули высокую струю пламени. «Дьявол здесь!» Тоненьким голоском завизжала Флавия. Не натурально, но сойдёт. «Дьявол!» Подхватил кто-то в толпе. «Рыщет, как рыкающий лев», продолжил Грэм и показал Домкрату большой чёрный крест. «Ты!» Домкрат изумлённо выпучил глаза. «Не мудрено». Перед ним стоял фокусник, который умыкнул его краденые деньги. Домкрат это знал, и Грэм это знал, но этого не знали зрители в зале. А еще Грэм знал, что такое двойная реальность. Так фокусники называют трюк, в котором один участник видит что-то свое и реагирует на это, а все прочие зрители видят совершенно другое и на свой лад оценивают его реакцию. «Ты!» – сказал Марио Домкрат, видя перед собой вора, которому давно мечтал свернуть шею. Так видел это он. Ты, изумленно сказал Авраам Меркурию, которого только что обожгла кровь стигматов, глядя на распятие в руках священника, пока его кафедра пылала в адском огне. Так это видели зрители в зале. Ты как сюда попал? Да я тебя! Домкрат осекся. Зрители замолчали. Их гуру, их святой, угрожает кресту у всех на глазах. Изыди, строго потребовал Грэм и надавил на кнопку. Он сам собрал то, что держал в руках, и полученный результат за настоящее распятие не принял бы и ребенок, если бы рассматривал его вблизи. Но люди в зале стояли далеко, были напуганы, да и детей среди них не было. Для испуганной толпы устройство походило на крест, хотя было лишь замаскированным баллончиком с перцовым спреем. Никто в зале не слышал его шипения, пока Грэм громко читал свой сценический текст. Никто не видел саму струю перца, попавшую в глаза домкрата, но все слышали, как Грэм сказал... Ваде ретро сатана, и в этот раз не перепутал слова. Изыди прочь, сатана. Перевел он для публики и продолжил. экзорцам тут спиритус сатана, et секта диаболика. Он торжественно читал католический текст экзорцизма и все же переврал слова. Но никто из поклонников бога инопланетянина этого не заметил. Зато все видели, как Домкрат корчился и закрывал лицо руками, не смея взглянуть на Грэма, и отступал от него прочь, гонимый словами молитвы, изгоняющей демонов. Ну или едким перцовым спреем, это уже каждый решит сам. "Да он же пьяный!" заверещала Флавия очень вовремя. "В преподобном сидит сатана! Дьявол здесь!" подхватил кто-то в толпе уже по своему усмотрению. Публика подключилась к спектаклю вслед за подставным зрителем. Бегунок на молнии, отделяющий заднюю часть шатра, пошел вверх. Поддельный паралитик, припасенный для исцеления, встал с кресла и двинулся к выходу. Грэм запустил последнюю часть стремительного плана. Левая рука, скрытая от зала кафедрой, уронила на пол кустарную, но надежную дымовую шашку. Она чуть слышно бухнула и черный дым начал наполнять воздух. «Он здесь! Бежим!» – завопила Флавия, рванулась к выходу из шатра и на ходу потащила за собой того, кто оказался рядом. За ним двинулся еще один и еще. Пока домкрат протирал глаза, его паства спешно покидала шатер, а охрана – место, куда вели координаты. На все ушло не больше минуты. За это время мордовороты из охраны домкрата успели проглотить пиво, потушить сигареты, обменяться глубокомысленными суждениями вроде «А что за фигня, что за вопли, может, посмотрим?» и выйти наружу, в облако дыма и перцового спрея. Дым покрыл сцену плотным коконом, мордовороты махали кулаками и пытались понять, куда им идти. А куда идти Грэму, он знал точно. Он протанцевал за их спиной и проскользнул в личный покои домкратов в задней части шатра. Опустил молнию и закрепил кольцо на бегунке собственным крохотным замком. Сложная часть осталась позади. Теперь самое простое. Найти неизвестно что, спрятанное непонятно где, пока охрана не вошла обратно. «Дело за Флавией». Нож щелкнул в руке, открылся, и Грэм распорол стенку шатра. Флавия вошла с металлоискателем в руках. «Скорей!» Грэм почти вырвал его из рук Флавии. «Покидывай стулья наружу!» Флавия отправила в дыру несколько складных стульев, а Грэм следом за ними еще одну дымовую шашку. Он покрутился на месте с металлоискателем в руках и трусцой пробежался по крохотному свободному месту. «Где этот чертов ключ?» «Сказано же! Железо ворона в земле!» Бегунок молнии дернулись снаружи. Металлоискатель запищал. Вот оно. «Э, кто там остался? Замок открой!» Потребовал голос снаружи. Грэм воткнул нож в землю. Хорошо, что домкрат не постелил пол в шатре. Но плохо, что Флавия отказалась привязать лопату к ноге под юбкой. «Братья и сестры, не надо паники. Все в порядке. Оно вернулись все на места. Быстро!» Орал по ту сторону завеса домкрат. «Урод, замок открой! У кого нож есть?» Орал его охранник. «Дьявол среди нас!» – орал Читов противный фальцет. «Рептилоиды уже высадились, конец света близок!» Остальные просто орали, громко и невразумительно, как дети на прогулке в детском саду. Грэм разгреб землю. Бутылка. Покойный книголюб в детстве явно читал слишком много книжек про пиратские сокровища и записки в бутылках. Грэм раскидывал землю, ощущал себя собакой, которая откапывает кость, и тосковал. Бутылку-то он возьмет, но деньги. Ящики с пожертвованиями стояли тут же. Два стеклянных гробика, набитых купюрами. Им так тесно и одиноко. Но охрана скоро найдет нож и вспорит стенку шатра. Так что времени собрать деньги и дать им приют в своих карманах не будет. Это ввергало в тоску. Но тоска не мешала копать. В бутылке болталось что-то тяжелое, брякающее стенки. Железо ворона, наверное. Рассматривать и проверять времени не было. Уходим. Грэм выбрался наружу через дыру в стенке шатра. Двойная реальность все еще брала верх, и первое, о чем подумают мордовороты, это попытка ограбления. Охрана проверит ящики с деньгами до того, как кинутся в погоню. Они решат, что ничего не украдено, и охранить деньги важнее, чем гоняться за безумным воришкой, который ничего не взял. Охрана не будет усердствовать с его поимкой, а вот перепуганных людей снаружи стоит опасаться.